Глава 4. Брун, проснись же. Прохладная ладонь похлопала его по щеке. Пальцы бесс церемонно оттянули веко. Вставай, вставай, уже 9. Слушай, я всю ночь перебирала письма Дробовидского и сделала важный вывод. Брун разлепил один глаз и посмотрел на Эльзу. Она сидела на его кровати в уже знакомых бежевых шортах и болтала ногой. Проснулся? Отлично. В общем, Алекс Дробовидский козёл. Он полностью разочаровал меня как личность. У него источников вдохновения и светычей было в каждом городе по паре. Так что Эсидора очень польстила себе, когда назвалась единственной музой. Это просто поразительно, как человек, писавший музыку пронзительной чистоты, мог быть настолько неразборчивым и непорядочным в личной жизни. Она вздела глаза к потолку и покачала головой. Ты слышал оперу, поставленную по его музыке? Сельфида и герой Брун повернулся на бак и накрыл голову подушкой. Нет, я так и думала. Кровать отпружинила, скрипнула дверь шкафа. Что ты там мычишь? спросил Брун, выглянув из-под подушки. Смотрю, есть ли у тебя что-нибудь приличное, что можно надеть в театр, или хотя бы без катышков. Эльза передвинула пару вешалок, сняла одну с чёрным джемпером, отставила руку и оценивающе на него посмотрела. Какой ещё клёш ему театр? Удивился Брунн, приподнимаясь в кровати. "Я купила билеты на сегодня", ответила Эльза, повесив джемпер на место. "По интернету. Взяла места в крайнюю правую ложу, где всего два кресла. Правда, на сцену будем смотреть чуть сбоку. Зато вероятность, что я на кого-нибудь накинусь, очень мала. Зачем так рисковать?", обеспокоенно спросил Брунн, садясь в кровати. "Не проще ли послушать музыку дома?" "А дома, Си Эльза, там столько аппетитного народа, все люди "Гляди, как ты сразу взбодрился", улыбнулась Эльза. "Вставай, я сделаю кофе". Она вышла из комнаты, а Бруно откинулся на подушку и застонал. После душа он прошёл на кухню, где его уже ждала тарелка с омлетом и кофе. "Коллекция Александра Дрговицкого похожа на его жизнь", сказала Эльза, наливая себе томатный сок в стакан. "Такая же беспорядочная, никакой системы". Китай средних веков, древний Египет, русская гжель, Кроме камня, есть ещё крыло феи, которое, по идее, снимает головную боль. «Мне бы оно сейчас не помешало», — пробурчал Брун. «Твой голос с утра меня просто убивает». Эль захмыкнула, отпила из стакана глоток и облизала губы. Ссадина почти зажила, хотя нижняя губа показалась Бруну немного припухшей. «А вот твой приятель сказал, что у меня очень приятный голос, и он был бы счастлив познакомиться со мной лично». «Какой ещё приятель?» Брун закинул в рот кусок омлета помаршился. Надо бы намекнуть, что соль, её она перебарщивает. Он звонил около 8:00 утра, и я решила тебя не будить. Такой вежливый, обходительный. Кшистов сказал, что был бы рад тебя увидеть. Эльза Брун проглотил омлет не жуя. Вспомни, пожалуйста, дословно, что именно он сказал. Рад или очень рад? Эльза задумчиво потеребила прядь волос, накрутила на палец. Он сказал: "Передайте, пожалуйста, Бруну, что я был бы очень-очень рад увидеть его сегодня. А заодно и вас, милая девушка. Он поляк, этот Кшистов, он немного шипелявит. Он оборотень-рысь и начальник бюро особых расследований", мрачно ответил Брун. "И нам надо явиться туда как можно скорее". В участке было шумно, несмотря на утро. Трое полицейских яростно спорили над каким-то отчётом, потрясая в воздухе бумагами. На лавке рыдал подросток, размазывая по лицу сопли и слёзы. Из камеры в дальнем углу доносился сочный храп. Две девушки в форме красили ногти ярко-алым лаком прямо за рабочим столом, и запах плыл по участку удушливой волной. Брун прошел между столами, отвечая на дружеские приветствия, остановился перед белой дверью. Выдохнул, посмотрел на Эльзу. "Чего ты волнуешься?" спросила она. "Он ведь такой милый и вежливый". Он в бешенстве. Очень-очень рад на моей памяти он был лишь раз, когда увольнял меня с работы. Как сейчас помню, сказал: "Я очень-очень рад, что могу предоставить тебе, Брун, возможность отдохнуть и поразмыслить о жизни". И потом ещё полчаса орал. Брун постучал и открыл дверь. Крепкий коренастый мужичок расплылся в улыбке, так что кончики коротких рыжих усов приподнялись. Встал в кресло и протянул Бруну короткопалую руку, порошенную боровыми волосами. «Брун, наконец-то, а я уж думал, ты забыл дорогу и придётся за тобой кого-нибудь отправлять с мигалками, сиренами и решёткой на окошке машины». «И вот я здесь», – вздохнул Брун. «Что случилось?» «Вчера поступило заявление от Давида Даримова. У него пропала дочь. Обычно мы не принимаем заявление менее чем через три дня после пропажи. Мало ли, девушка могла задержаться у подруги, нового кавалера. Но тут особый случай». Его дочь 2 месяца назад инициировал вампир. Громкое дело, ты должен был слышать. Девушка не изъявляла согласия, но чем-то очень приглянулась Альфия. Эльза выдохнула и села в кресло для посетителей. Так и вот, пропала Эльза Даримова. Брюнетка 19 лет, карие глаза, рост 165 см. Телосложение субтильное. Нормальное телосложение, пробормотала Эльза. Особые приметы? Бледная кожа, удлинённые клыки, дикое чувство голода и жажда крови, продолжил Кшистов. Трансформация в вампира идёт полным ходом, так что она необычайно сильна и психически неустойчива. Брунн насмешливо глянул на Эльзу. "Смеёшься", заметил Кшистов. Он сложил руки в замок, патетически посмотрел на Бруна и вдруг рявкнул на весь кабинет так, что Эльза подпрыгнула в кресле. «Ты в своём уме вообще, Брун? Ты что творишь? Я еле отмазал тебя от тюрьмы. Я надеялся, что через полгода можно будет поднять вопрос о твоём восстановлении. А ты ходишь по городу с вампиршей под ручку». «Я не вампир», — вставила Эльза, но Кшистов даже не посмотрел на неё. «Ты отправляешься на Медвежий остров прямо сейчас», — обманчиво спокойно сказал он. «Спишь там до весны, а в апреле приходишь ко мне, и я постараюсь взять тебя в штат. А ты...» — Кшистов глянул на Эльзу. «Идёшь в башню и проходишь все процедуры согласно протоколу». «Нет», — сказала Эльза. Рыжий мужичок склонился над столом. Прозрачные жёлтые глаза вспыхнули. «Я ведь могу тебя туда и доставить с ветерком». «С какой стати?» — вспыхнула Эльза. «Вы не имеете права ограничивать мою личную свободу. Я ничего не нарушила». «Пока ничего. Но это вопрос времени». Он дёрнул себя за ус. Да, инициация была совершена не по форме, согласия не было подписано. Это прецедент. У нас нет отработанных правил, как действовать в таких случаях. Надеюсь, и не будет. Но ты, милая девочка, представляешь собой грозу, которая не место в моём районе. Я за ней присмотрю, пообещал Брун. Брун. Кристоф откинулся на спинку кресла и посмотрел на него с лёгким изумлением. Ты ведь не совсем идиот, она сорвётся. Это вопрос времени. Девчонка бомба замедленного действия, и когда она рванёт, тебя заденет. И я не стану больше прикрывать тебя. И не надо, ответил Брун. В кабинете повисла пауза. Кшистов ритмично побарабанял ногтями по пластиковому подлокотнику кресла. Ладно. Сейчас у меня на руках заявление её отца, на которое я должен отреагировать. Я не пропадала, сказала Эльза. А ушла Я уже совершеннолетняя, имею право. Я смотрю, ты очень хорошо осведомлена о своих правах, сказал Кшистов. А как насчёт обязанностей? Твои родители сходят с ума. Да, они только рады были, что я ушла. Поэтому на следующий же день побежали в полицию. В общем, так. Вы сейчас же едете в центральный округ и встречаетесь с Давидом Даримовым, сухо сказал Кшистов иначе я сам подниму твоё дело, Брун, и отправляю его на пересмотр, изъяв оттуда все свои показания о твоей благонадёржности. Потому что ты болван, внезапно заорал он. Придурок. Ты не медведь, ты осёл, оборотень дятел, редкий исчезающий вид. Он вопил, сверкая жёлтыми глазами, усы воинственно распушились. Эльза вынула из сумочки платок и оттёрла щёку от брызнувшей на неё слюны. Ладно, заедем. Я заодно платье возьму сказала она невозмутимо. А то мне совершенно не в чём пойти в театр. Когда дверь кабинета за ним закрылась, Эльза задумчиво добавила: "Знаешь, я бы поспорила, кто здесь психически неустойчивый". Брун лишь вздохнул. "Скажи-ка мне, Эльза, ты что, не могла позвонить родителям и сообщить, где находишься?" "Мне не хотелось с ними разговаривать", буркнула она и пошла в сторону. "Ты куда? Выход там". Эльза остановилась у решётки, за которой храпела куча тряпья источающая вонь на весь участок. На толстых, тёмных от времени прутях чётко выделялись вмятины и светлые полосы, словно кто-то их пилил, чтобы устроить побег. Или грыз зубами, о которых даже подумать страшно. «Уже иду», — тихо сказала Эльза. «Значит, вот где ты живёшь», — Брун обвёл взглядом двухэтажный особняк. Стеклянный купол оранжереи блестел под зимним солнцем, как бриллиант. Хочешь, покажу тебе гортензии. Спасибо, не надо, ответил он. Тем более, нас уже ждут. Родители Эльзы стояли на широком крыльце, вцепившись в руки друг друга. Эльза, доченька, мы так волновались. Мама шагнула вперёд, но остановилась в нерешительности, прижав руки к груди. Мрун отметил и чёрные круги под её глазами, и обгрызенные ногти на тонкой руке. Джемпер из золотистой пряжи был застёгнут не на ту пуговицу и сидел косо. Отец Эльзе выглядел взъерошенным и сердитым, как нахохлевшаяся птица. Родители посторонились, пропуская их в дом. "Почему ты не брала трубку?" спросила мать. "Потому что не хотела". "Эльза, не смей так разговаривать с матерью!" приказал отец. Она только пожала плечами и пошла вверх по лестнице. "Подожди меня, я мигом!" крикнула она сверху Бруну, который остался в холле. Отец Эльзы разглядывал нежданного гостя с плохо скрываемой враждебностью. «Вы кто?» «Брун», — ответил тот. «Кто вы, Эльзи? Почему пришли вместе с ней? Что вообще происходит? За что вам дали жёлтую метку? В какое животное вы обращаетесь?» Брун тоскливо покосился на мраморную лестницу, по которой убежала Эльза. «Я медведь», — он решил ответить только на последний вопрос. «Если вы друг Эльзы, пожалуйста, помогите ей». Мать вдруг взяла его за руку. Её ладонь была горячей и сухой, как будто её лихорадило. Отведите её в башню, это единственный выход. Мрун аккуратно забрал свою руку. Она туда всегда успеет, ответил он. Если она кого-нибудь убьёт, её уничтожат, сказал отец. Он запустил руку в волосы, седые лохмы стали торчком. А если пройдёт процедуру в башне, по всем правилам, то через несколько лет мы сможем общаться. «И опять заживём дружной семьёй?» — спросила Эльза, сбегая по ступенькам с синим платьем в руках. «Эльза, доченька, послушай», — зачистила мать. «У бешуновых инициировали сына два года назад, помнишь? Причём они за это отвалили 500 тысяч сторнов. Им разрешили встретиться на днях. Его мать сказала, что он даже изменился в лучшую сторону. Стал спокойнее, выглядит живым». «Мама. Он был умирающий от спида наркоман, которого трижды судили за разбойное нападение». Он не мог, кстати, ещё хуже. Некоторые люди готовы платить бешеные деньги за то, чтобы стать вампиром, отец перегородил ей дорогу. Раз уж это произошло, мы должны научиться жить с этим дальше. Ты наша дочь. Мы любим тебя и не хотим терять. Уже потеряли, огрызнулась Эльза. У вас и брошюрка есть, как пережить потерю ребёнка. Перечитайте на досуге. Эльза, не будь такой категоричной, встрял Брун. Им тоже тяжело. Твоя подруга Вероника встала в очередь на инициацию, сказал отец. Вероника? переспросил Брун. Этот а блондинка? Она звонила с утра, спрашивала, где ты, хотела поговорить. Мы с ней не так давно уже поговорили, буркнула Эльза. Давайте выпьем чаю, предложила вдруг мать, натянуто улыбнувшись, и жестом пригласила их в гостиную, виднеющуюся через распахнутые двери. Ты расскажешь, где устроилась, что думаешь делать? Брун подтолкнул Эльзу, забрав у неё платье. Девушка вздёрнула подбородок и пошла вперёд. В гостиной он осторожно опустился в кресло, обтянутое светлым бархатом, опасаясь за устойчивость тонких гнутых ножек. "Я сейчас, сказала мать. Хочу заварить чаю сама". "Где ты ночевала?" спросил отец у Эльзы, не сводя глаз с Бруна. "У меня", ответил Брун. "Ну я взял её на работу". "Правда? И что же она умеет делать?" Она мне помогает. Вы, не кажется, из тем, кому нужна помощь, заметил мужчина, окинув его взглядом с ног до головы. Ну я не хочу уйти в спячку этой зимой, или за меня будет. Отец поджал губы. Я много читал про вампиров в последнее время, сказал он. Эльза обернётся, даже если укусит оборотня. Вы знали? Всё же в вас слишком много человеческого. Я ей не дамся, Брун улыбнулся, сверкнув клыками. Как я понял, большую часть времени вы валяетесь в отключке. Не боитесь, что она воспользуется вашим беспомощным состоянием. Мругнул янул на Эльзо, которая сидела в кресле рядом с ним и разглядывала пейзаж на стене с таким интересом, как будто видела его впервые. А вот и чай. Мать появилась в дверях с подносом, уставленным крошечными чашками. Поставила его на стеклянный столик, подвинула одну чашку к Эльзе. Брун мысленно вздохнул, примиряясь к тонкой посуде, когда Эльза вдруг вцепилась в его руку так, что ногти впились в кожу. "Лобзик", выдохнула она. "Брун, лобзик". Он вскочил, сгрёб её в хабку, прижав к себе. Отец поднялся с кресла, не думя, он нагляде на них. Солоноватый, терпкий запах просочился в ноздри Бруна. "Вы добавили ей кровь в чай", понял он. "Выпей", воскликнула мать. "Пожалуйста, доченька". Эльза колотила в его объятиях. Глаза почернели, клыки выступили за губу. Брунд схватил второй рукой платье и потащил Эльзу к выходу. "Я хотела как лучше", выкрикнула мать. "Эльза, ты должна это сделать, пока не причинила никому вреда". Брунд на ходу зацепил пальцем куртку и пальто. Вешалка с грохотом упала на мраморный пол. Эльза тяжело дышала, и он чувствовал, как гулко бьётся её сердце. Он опустил её на землю только возле машины. Открыв дверцу, запихнул девушку внутрь, кинул вещи на заднее сиденье. Родители выбежали на крыльцо, и Брунн быстро подошёл к ступенькам, оглядываясь на машину. Вот мой номер, он протянул визитку мужчине. Вы хотите ей добра, сказала мать. Она не замечала слёз, текущих по её щекам. По запястью из-под рукава выползала алая струйка, капала на крыльцо, запорошённое снегом. И мы тоже «Пожалуйста, сводите её в церковь второго пришествия, пусть поговорит с пастырем. Она должна смириться, должна жить дальше». Брун хмуро глянул на женщину, глаза которой были такого же тёплого оттенка, как у Эльзы, когда та не испытывала жажду крови. Он не стал ей ничего обещать. «Так, сворачиваемся», — сказала Эльза, отбрасывая письмо в сторону. «Мы читаем почту Дробовицкого уже который час. У нас набрался целый список его любовниц, среди которых пока нет ни одной маржетты. Пора собираться в театр». «Знаешь, Эльза, я на такое не подписывался», – взбрыкнул Брун. «Знаешь, Брун, посидеть в заперти я бы и дома могла». Эльза встала, потянулась. «Я тебя бужу, помогаю с делами и жду ответной любезности». «Давай обсудим виды любезностей. Я мог бы сходить с тобой на спортивный матч или так уж и быть в магазин». «Брун!» Эльза посмотрела на него с укоризной. «Ты знаешь, что новообращенных вампиров держат в башне 10 лет, пока они учатся контролировать голод?» «А как же тот наркоман общался с родными, а?» «Через решетку», — ответила Эльза. «Потом вампирам дозволяется выходить в парки и специальные рекреации, где нет людей. А в общественные места я смогу попасть самое раннее лет через пятьдесят». «Мгновение по сравнению с вечностью», — хмыкнул Брун. «Иди одевайся», — ревкнула Эльза. Чёрный джемпер надень, с треугольным вырезом. Сам разберусь, буркнул он, разворачивая очередной конверт. На белом прямоугольнике очернела короткая фраза, написанная наискось витиеватым почерком. Нашёл, воскликнул Брун. Кажется, нашёл. Верни кольцо, сука, мрачно прочитала Эльза. А, адреса нет, задумчиво пробормотал Брун, поворачивая конверт. Шикарная зацепка, вздохнула она. Всё, собираемся. Признайся, Эльза, ты так и не простила, что я разбил тебе губу, сказал Брун, рассматривая потолок гардероба, украшенный лепниной и позолотой. Это такая защерённая месть. Эльза сняла пальто, перекинула его поверх куртки Брунна и улыбнулась гордеробщице. Не ной, сказала она, беря его под руку. Уже был второй звонок, надо спешить. Если мы опоздаем, то нас не пустят. Понадеялся Брум, косясь на Эльзу, которая вышагивала рядом. Кто сможет остановить почти вампира и оборотня-медведя? спросила Эльза, поправляя бретельку платья. Расслабься и попытайся получить удовольствие. В принципе, есть и некоторые моменты, за которые я почти готов полюбить театр, сказал Брум, пропуская Эльзу в ложе под переливы третьего звонка. Например, твоё платье. Спасибо, улыбнулась девушка. Тёмная синяя ткань подчёркивала идеальную чистоту её кожи. Круглый вырез приоткрывал холмики грудей. Оно очень удобное. В смысле, Эльза села в кресле, подалась вперёд, рассматривая зал, битком набитый зрителями. Если вдруг надо будет проверить, бьётся ли твоё сердце, то ничего не помешает. Кстати, давай проверю. Эльза закатила глаза и покачала головой. Свет погас, занавес дрогнул и поднялся. Софиты высветили декорации. Деревье в цветочной дымке, контур замка с тонкими башенками. По залу разлилась нежная музыка, и на сцену выбежала басая женщина в развевающихся голубых одеждах, не скрывающих её обильных прелестей. Звенящее сопрано рассыпалось колокольчиками. Мужчина в чёрном костюме, появившийся из-за дерева, подхватил партию бархатным баритоном. "Давай я расскажу тебе о чём постановка", прошептала Эльза, наклонившись к плечу Бруно. Это сельфида, мифическое существо, олицетворение стихии воздуха». «Серьёзно?» – удивился Брун. «Вполне себе земная тётка. Такую порывом ветра не сдует. Такую не каждым трактором сдвинешь». Она встречает героя и влюбляется в него. Брун поддался вперёд, критически рассматривая мужчину. «Ну, в общем, они подходят друг к другу», – сказал он. «Сюртук вот-вот по швам треснет. А ты говорила, что я толстый. На него посмотри, а ведь герой». Прекрати юрнечить. Эльза легонько шлёпнула его по руке. Сельфида страдает. Это очевидно. Она так воет, потому что они не могут быть вместе. А я думал, ей палец дверью прищемило. Ой, всё, фыркнула Эльза. Ты безнадёжен. А секс у них будет? спросил Брон. Какой ещё секс? громким шёпотом возмутилась Эльза. Я ж говорю, они не могут быть вместе. Это трагедия. Скукотень, вздохнул Брон. Он сполз с покресла, устраиваясь удобнее. Взял руку Эльзы и сплёл её пальцы со своими. Это ещё зачем? Может, туда сцапать спать под эти унылые подвывания, сказал Брунно, закрывая глаза. Это страховка, чтобы ты не выскочила за перила. Ещё сорвёшь спектакль, зря что ли деньги уплачены. Эльза нахмурилась, но руку забирать не стала. Она покосилась на медведя, развалившегося в кресле рядом с ней. Под вечер, несмотря на утреннее бритьё, у него отрастала щетина. Густые брови разгладились, но тонкая морщинка пересекала широкую переносицу. Он всё же надел чёрный джемпер, который она выбрала. Бурые волоски торчали в треугольном вырезе. Если ты собралась рассматривать меня, то зачем мы вообще сюда пришли? Остались бы дома, я бы мог даже раздеться, если бы ты попросила, сказал Брун, не открывая глаз. Эльза дёрнула плечком и отвернулась к сцене. Когда включили свет, Брун тут же открыл глаза. Что ж, это было познавательно, бодро сказал он, выпрямляясь в кресле. Это антракт, повернулась к нему Эльза. Ещё второй акт будет. Боже мой, видел бы ты сейчас своё лицо. Ты страдаешь куда натуральнее сельфиды. Может, выйдем, разомнёмся? Давай посидим, отказалась Эльза. Мне как-то не по себе. Пальцы Бруно сжались на её ладони чуть крепче. Нет, я не собираюсь ни на кого бросаться, но такое странное чувство в груди. Предложение проверить сердцебиение всё ещё в силе, сказал Брунн, глядя на её вырез. Какая-то завувшая тоска. Мне тоже очень тоскливо, признался Брунн. Давай уйдём, тем более ты знаешь, чем всё закончится. Эльза посмотрела в зрительный зал. Люди выходили в арочные проходы, собирались группами, обсуждая оперу. Некоторые остались на местах. Дамы сверкали драгоценностями, мужчины щеголяли галстуками и сдержанным блеском запаха. С галёрки, где собралась молодёжь, донёсся взрыв хохота, и Эльза, поёжившись, спряталась поглубже в кресло. Не хотелось ей ещё одной встречи с бывшими друзьями. Брум поёрзал, закинув руку назад, почесал спину. "Прекрати чесаться", взмутилась она. "Это неприлично". "Слушай, можешь почесать?" попросил он, прямо между лопаток. Эльза сердито покачала головой, повернулась опять к залу и застыла. Холодные глаза, светло-голубые, как прозрачный лёд, смотрели на неё из ложа напротив. Девушка сжала руку Бруна, схватила воздух ртом. Пойдём, просепела она, вскочила, потянув за собой Бруна. Хорошо, что ты воспринимаешь доводы рассудка, обрадовался он, спеша за ней следом. Выбежав из ложа, Эльза прислонилась спиной к стене, закрыла глаза. Ты в порядке? обеспокоился Брун. Ты очень бледная. В смысле, ты и раньше румянцем не отличалась, но сейчас прямо со стеной сливаешься. Там был Альфа, выдохнула Эльза. Она стукнула кулаком по стене, и по ней пробежала тонкая трещинка. Эй, потише, Брунна гляделся. Не стоит тут всё крушить. Он смотрел на меня. Всхлипнула Эльза. Смотрел. Брун приобнял её за плечи, погладил, тихонько прижал к груди. Прозвенел звонок. Последние зрители устремились на свои места, и коридоры опустили. «Гляди-ка, это ведь наш Дробовицкий!» Брун кивнул на одну из картин, густо украшающих стену. «Даже не верится, что у него было столько женщин. Чем он их брал? Загадка похлеще кольца!» Эльза быстро вытерла слезы, посмотрела на портрет. Но с баклажаном и вислые щеки портили образ героя-любовника. Но темные глаза смотрели живо и с любопытством. Может, в молодости он выглядел лучше, предположила она. Брун вдруг насторожился, пошёл по коридору. «Ты куда?» – удивилась Эльза, и он, обернувшись, прижал палец к губам. Тогда и она услышала возню и чей-то сдавленный стон. Брун бросился вперёд. Красная ковровая дорожка от его стремительных прыжков сбилась в складки. Он нырнул за алую бархатную шторку, и через мгновение оттуда кубарем выкатился жилистый паренёк, который тут же вскочил на корточке и зарычал, вздёрнув губу. Следом вылетел второй. Он приземлился не так удачно, вписавшись лбом в колонну. Брун вышел из-за шторки, которая трепхнулась алой волной. Он поймал первого оборотня в прыжке, перебросил через бедро, от души приложив его спиной об пол. Тот снова быстро вскочил, и Брун, не дожидаясь очередного броска, схватил его за пепельный чуб и направил лбом в стену. Ты что, их убил? испугалась Эльза. Вырубил, ответил Брун. У них лыбы крепкие. Он пнул ногой одного, потом второго, и убедившись, что они в отключке, вернулся за шторку и вывел оттуда пожилую даму. Она всхлипывала и прижимала сухонькую ручку к груди. Зелёная метка оборотня качалась в вытянутой мочке. Что им от вас было нужно? спросил Брун. Вот уж не думал, что встречу в опере волков из клана Ауруна. Не может быть, чтобы они пришли послушать эти нудные завывания. Хотя они же волки, а волки воют. Я расскажу вам, пообещала старушка. Если проводите меня домой. Я боюсь, что эти волчата могут быть не одни. Брунд взглянул на Эльзу и так и внуло. Отъезжая от театра, Брунд заметил машину с изображением бегущего волка на обшарпанном баку, припаркованную у заднего входа. Итак, спросил он, поворачивая к звериному кольцу. Я в полной растерянности, призналась старушка. Я пришла в театр в дань памяти моему давнему знакомому. Мы были дружны с композитором, на музыку которого поставили эту оперу, Алексом Дробовицким. Он написал её, когда мы дружили. Я была его музой». Брун с Эльзой переглянулись и синхронно закатили глаза. «Он перенёс нашу личную трагедию в музыку. Мы не могли быть вместе. Я оборотень, он человек». Это ваше время, границы стираются, и браки меж видами заключаются всё чаще. А в дни, когда наша любовь, дружба, да к чёрту оговорки, мы были любовниками. В общем, в наше время это считалось немыслимым мизальянсом. Старушка печально посмотрела в окно, будто вспоминая былое. На губах, исчёрканных вертикальными морщинками, дрогнула улыбка. Я надеялась, что Алекс стоит выше социальных условностей. Ошибалась. Как вас зовут? спросила Эльза. Маргерис Лаушицка, ответила дама, протягивая ей маленькую ручку в белой перчатке. "Дайте угадаю", сказала Эльза, пожав тонкие пальцы. "Алекс Драбовицкий звал вас Маржеттой". В квартире старушки было опрятно и неожиданно куртуазно. У одной из стен в Алькове за золотыми шторами, собранными складками, стояла большая кровать. Хрустальная люстра висела так низко, что Бруну пришлось пригнуться, чтобы не задеть её головой. От камина, украшенного затейливой решёткой, веяло свежими еловыми дровами. Однако едкий кошачий запах всё равно пробивался в ноздри. «Так значит, эта дрянь Айсидора всё никак не уймётся?» Маргери вышагивала туда-сюда по комнате, грациозно огибая угловатый комод, украшенный резьбой, и журнальный столик, соблупившийся по золотой. Эльза подумала, что если бы старушка сейчас приняла свое кошачье обличье, то наверняка била бы хвостом и дергала усами. Она разрушила мою жизнь, отняла Алекса и теперь решила поглумиться напоследок, опорочив мое имя. Она глянула на Эльзу, устроившуюся в кресле в уголке, Зрачки, выцветших в жёлтых глазах, вытянулись в щёлки. Белые волосы, уложенные в гладкое коре, стали дыбом. Широкая звериная переносица сморщилась. Казалось, старушка вот-вот зашипит, как рассерженная кошка. «Она не может пережить, что Алекс любил только меня!» — выпалила она. «Он посвящал мне свою музыку даже после разлуки. О, горечь и расставание, и пыль неутолённой страсти!» Брун подпёр щёку рукой, понуро следя за старушкой. Давайте разберёмся, сказал он. Вы встречались с Драбовидским, когда он уже был женат? Их брак был лишь фикцией, отмахнулась Маргери. Мы даже обручились с Алексом, обменявшись кольцами. Бруно живился, выпрямившись в кресле. Когда обстоятельства сложились так, что мы не могли больше быть вместе, Алекс отказался возвращать кольцо, вздохнула старушка. Не мог расстаться с напоминанием обо мне. Он хранил его до самой смерти, подтвердила Эльза. Но вы пытались вернуть кольцо. Почему? Я не хотела, чтобы кольцо ушло из семьи, и уж тем более, чтобы оно досталось Эсидори, поджало губы Маргери. Я надеялась, что передам его нашим с Алексом детям, которые так и не родились. А он оказался таким слабым, тонкая натура, чувственный, страстный мужчина, но без стержня. Чего хотели волки? спросил Брон. Старушка остановилась посреди комнаты, прямо под люстрой. Блики от хрусталя заскользили по её лицу. На миг её кожа засияла молодостью. Глаза вспыхнули янтарём, седые волосы окрасились золотом. «Давайте заключим сделку», — предложила она. «Я дам вам то, что им было нужно, а вы вернёте мне письмо, которое я написала Алексу». Румянец вдруг залил её щёки. «Да», — выпалила Эльза, — «мы согласны». Брун кивнул, было бы что терять. Маргери глубоко вздохнула, будто набираясь решимости. Вытащила из-под кровати картонную коробку. Достала из неё розовую шляпу с перьям, вязаный шарф, смотанный в сиреневый клубок. Вот, сказала она, вынимая продолговатый чёрный предмет. На это то, что они искали. "Оно из агата?" спросила Эльза, таращась на чёрную руку с загнутыми когтями. "Или это обсидиан? Смотрится жутко". Мрун взял руку, покрутил её, понюхал. По легенде, это правая рука Бальтазара, сказала Маргери, первого вампира. Отличный обмен, сказала Эльза, садясь в машину, оторванная конечность за записку с угрозами. Она не угрожала, а только назвала его сукой, что, учитывая моральный облик Горбовицкого, можно считать ласковым обращением, возразил Грун. Он почесал вампирской рукой между лопаток и зажмурился от удовольствия. О, да. «Ты понимаешь, что, возможно, чешешь себе спину, оторванной рукой первого вампира?» – выпалила Эльза. «И она будто создана для этого», – ответил Брун. «Когти просто шикарные». Эльза закрыла руками лицо, помотала головой. «Ты невозможен», – сказала она, опустив руки на колени. <пад> <matada> <sei> <-tuka> «Знаешь, что мне непонятно?» «М-м-м». Брун убрал руку в карман куртки и завёл машину. Ладно, нам повезло наткнуться на бывшую поклонницу Алекса, посетившую оперу, с которой у неё связаны личные воспоминания. Уверен, что ещё 5-6 любовниц Нрабовицкого считают, что именно они вдохновили его на образ Сильфиды. Но Волки, откуда они знали, где её искать? Брунн нахмурился, включил дворники, смахивающие мокрый снег. Фары высветили дорогу, занесённую порошей. Может, у Волков свои источники информации, а может, задумался. Помнишь, Клиф рассказывал, что за последние 2 месяца исчезли 4 медиума, специализирующиеся на поиске пропавших людей. Но для поиска людей всё равно нужна какая-то информация: фото, имя, документы или вещь, которая принадлежала человеку, например, кольцо. Почему Ауро отправил за старушкой молодых волков, а не явился сам? А кто его пустит в театр с сигнальным огнём в ухе? Меня больше волнует вопрос, на кой ауруно сдалась эта рука. Может, конечно, у него тоже скоро линька, но это слишком сложная комбинация, чтобы добыть чесалку, пусть даже такую классную. Ты ведь не собираешься оставить эту руку себе. А что мне с ней делать? Сдать в музей? Выкинь её, она жуткая. Я не боюсь вампиров. Брун подмигнул Эльзе. Может, ты-то знаешь. Занавес опустился, и зал разразился аплодисментами. Черерующая музыка, сказал Джонни, несколько расхлопнув в ладоши. Микаэль, я заметил, что весь первый акт ты смотрел не на сцену. Это ведь была та самая девушка в ложе напротив, та, которую ты инициировал без её согласия. Верно, подтвердил Микаэль. Правда, она восхитительна. Милая, согласился Джонни. Она всё ещё не прошла трансформацию до конца. Я могу привести её к тебе. Не стоит, отказался Альфа. Так даже интереснее. Подарок тем ценнее, чем дольше его ждёшь. Ты продержался 4 месяца. Он взял его за руку, легонько поцеловал кончики пальцев полными бледными губами. Красивое кольцо, заметил Микаэль, повернув ладонь Джонни. Я раньше его у тебя не видел. Джонни покрутил в витой серебристый ободок с красным всплеском камня посередине. Хочешь его? Нет, отозвался Микаэль. Оставь себе.